Глава 52. О ссоре Дон Кихота с Казапасом и о редкостном приключении с счастливо завершенным рыцарем в поте своего лица. Рассказ пастуха очень понравился всем, кто его слышал, и особенно канонику, который с чрезвычайным любопытством отметил манеру его изложения далеко не напоминавшую грубого Казапаса, а скорее тонко образованного человека, и сказал, что священник был прав, говоря, будто горы воспитывают ученых. Все присутствовавшие предлагали свои услуги Эйхеню, но наиболее щедрым в этом отношении оказался Дон Кихот, который сказал ему, «Конечно, брат Казапас!» Если бы я только имел возможность предпринять какое-нибудь приключение, немедленно отправился бы в путь, чтобы сделать вам приятное, именно освободить Леандру из монастыря, где, вне всякого сомнения, ее удерживают против ее воли. Сделал бы я это вопреки Игумене и всех, кто пожелал бы воспрепятствовать мне. Я передал бы ее вам в руки, чтобы вы могли поступить с ней сообразно с вашей волей и желанием, соблюдая, однако, закон рыцарства, повелевающий не причинять никакой девушке какого-то ни было насилия. Но я надеюсь на Бога нашего Господа, что власть злобного чародея не столь велика, чтобы... Не восторжествовало над нею могущество другого чародея, более благожелательного, и тогда я обещаю вам свою защиту и поддержку. Как к тому обязывает меня мое призвание, состоящее в том, чтобы оказывать помощь слабым и обездоленным». Казапас пристально взглянул на него и, увидав, Жалкую одежду и странную наружность Дон Кихота удивился и спросил цирюльника, сидевшего рядом с ним. Сеньор, кто этот человек с такой фигурой и который говорит таким образом? Кто это может быть? Ответил цирюльник, как незнаменитый Дон Кихот Ломанческий. Отомститель за обиженных, защитник, угнетенных опора девушек, страх великанов и победитель в битвах. — Это напоминает мне, — сказал Казапас, — то, что читаешь в книгах о странствующих рыцарях, которые делали все, что ваша милость говорит об этом человеке, хотя, насколько мне кажется, или милость ваша шутит, или же у этого кавальера, по-видимому, совсем пусто в голове. — Величайший вы негодяй, — сказал тогда Дон Кихот. — Вы-то и есть пустоголовый и несостоятельный, а у меня голова... Такая полная, какой никогда не была та блудница, сын блудницы, что произвела вас на свет. Говоря таким образом, он схватил лежавший около него хлеб и так бешено и удачно бросил его в лицо Казапаса, что этим ударом приплюснул ему нос. Но Казапас... Не признававший подобных шуток, видя, как с ним не в шутку плохо обходится, кинулся без всякого уважения к ковру, к скатерти и ко всем обедавшим, на дон кихота схватил его обеими руками за горло и непременно задушил бы, если б Санчо Панце не подоспел как раз вовремя, и, схватив его за плечи, не отбросил бы навзничь, на стол, ломая тарелки, разбивая стаканы и разливая и разбрасывая все, что было на столе. Почувствовав себя свободным, Дон Кихот опять бросился на Казапаса, который с окровавленным лицом, избитый и измолотый кулаками Санчо, ощупью искал на столе нож, чтобы произвести им кровавую расправу. Но каноник и священник остановили его, а цирюльник устроил так, что Казапасу удалось подмять под себя Дон Кихота, на которого он обрушился таким градом ударов, что лицо бедного рыцаря оказалось столь же окровавленным, как и его собственное. Каноник и священник хохотали до упада, квадрильеры скакали от удовольствия, и все натравливали друг на друга бойцов, как это делают с собаками, которые грызутся. Один лишь Санчо Панса был в отчаянии, так как не мог вырваться из рук слуги каноника, державшего его, чтобы он не бросился на помощь к своему господину. Наконец, в то время, когда все были веселы, исключая двух противников, терзавших друг друга, они услышали такой печальный звук трубы, что он заставил их обернуть головы к тому месту, откуда, казалось, неслись эти звуки. Но тот, кто больше всех взволновался, услыхав их, был Дон Кихот. И хотя он и лежал еще против своей воли под козапасом и был порядочно избит, он сказал своему противнику, «Брат-дьявол, так как невозможно, чтобы ты им не был, раз у тебя оказалось достаточно мужества и силы, чтобы подчинить себе мою силу и мое мужество?» — Прошу тебя о перемирии на один лишь час, ввиду того, что печальный звук трубы, который донесся до нашего слуха, призывает меня, как мне кажется, к какому-нибудь новому приключению. Казапас, уже утомившийся бить и быть битым, тотчас же бросил его, а Дон поднялся и, повернув глаза в ту сторону, откуда раздавались звуки трубы, увидел что с холма спускается множество людей, одетых сверху донизу в белое, по обычаю кающихся и бичующихся. Случилось так, что облака в том году отказались орошать своей влагой землю, и во всех местечках округа были устроены процессии с молитвой и бичеванием, чтобы умолить Бога простереть длань своего милосердия и не спаслать дождь. С этой целью жители деревни, лежавшие вблизи оттуда, шли процессией к почитаемой ими пустыне, находившейся на склоне холмистой этой долины. При виде странной одежды кающихся Дон Кихот, позабыв, сколько раз раньше еще ему случалось видеть то же самое, вообразил, что это какое-то приключение, и только ему одному в качестве странствующего рыцаря надлежит предпринять его». Еще больше утвердило его в этой фантазии предположение, что статуя, которую они несли, покрытую трауром, знатная синьора, насильно увезенная бессовестными этими негодяями и разбойниками. Лишь только эта мысль мелькнула в его уме, он быстро бросился к Росинанте, который, пасся вблизи, и, сняв висевшие на луке седла узду и щит, тотчас же взнуздал свою лошадь, И затем, спросив у Санчо меч, вскочил на Росинанте и, прикрыв себя щитом, громким голосом крикнул всем присутствовавшим. — Теперь, доблестное общество, вы увидите, как важно, чтобы в мире были рыцари, давшие обет странствующего рыцарства. Теперь, говорю я, о освобождении доброй этой сеньоры, которую везут там в плену, «Покажет вам, нужно ли почитать странствующих рыцарей!» И говоря это, он сжал икрами бока Росинанте, так как шпор у него не было, и во весь галоп. В этой правдивой истории мы еще не видели, чтобы росинанты когда-либо нёсся в карьер, поехал навстречу бичующимся, несмотря на то, что каноник, священник и цирюльник пытались остановить его. Это казалось невозможным, а также не могли остановить его и слова Санчо, кричавшего ему вслед. «Куда вы едете, сеньор Дон Кихот? Какие демоны в груди у вас побуждают вас идти против вашей католической веры? Обратите внимание, несчастный я, что это процессия бичующихся, а та сеньора, которую несут на пьедестале...» «Благословеннейшее изображение беспорочной Божьей Матери! Подумайте, милость ваша, о том, что вы делаете, так как на этот раз можно сказать, это не то, что вы знаете!» Но Санча тщетно утруждал себя, потому что его господин так сильно стремился догнать привидения в белых саванах и освободить даму в трауре» что ни слова не слышал, и хотя бы и слышал, все равно не вернулся бы, если бы даже сам король приказал ему это. Подъехав к процессии, он остановил россинанта, уже чувствовавшего желание немного отдохнуть, и угрожающим и хриплым голосом крикнул «Вы, которые закрываете себе лица, должно быть от того, что вы злые, остановитесь!» И выслушайте то, что я желаю сказать вам.